Допустим, покамес, что не одно и то же. Я ведь еще не высказываю своего мнения. Разве это мешает и другому быть другим, но благом? Немного раньше говорилось, что поле одно, а владеть полем другое. Правильно. Владеющий принадлежит к одной природе, владение — к другой. Владеет человек, владение его — земля. Но у нас речь о другом. Тут и владеющий мудростью, и она сама одной природы. Там владение одно, владетель другое. А здесь и владетель, и владение нераздельны. Полем владеют по праву, мудростью – от природы. Поле может быть отчуждено и передано другому. Мудрость неразлучна – «С владеющим. Нельзя сравнивать вещи, столь несхожие. Я начал было говорить, что предметы могут быть разными, но оба, тем не менее, благо. Например, мудрость и мудрец. Не одно и то же, но ты согласишься, что и то, и другое благо». «И как ничто не мешает мудрости быть благом, а обладателю мудрости благим», Также ничто не помешает быть благом и мудрости, и обладанию мудростью. И обладать мудростью это и есть быть мудрым. Я для того и хочу достичь мудрости, чтобы быть мудрым. Так что же, разве не благо, то без чего нет и другого блага? Ведь вы наверняка говорите, что мудрость, которая дается не для применения к жизни, Не нужна. А что такое применять мудрость? Быть мудрым. Это в ней самое драгоценное. Без этого она становится лишней. Если пытка зло, то и быть под пыткой зло. Это настолько неоспоримо, что если отвергнуть второе, то и первое не будет злом. Мудрость есть совершенство мысли. «Быть мудрым значит применять к жизни совершенство мысли. Но может ли не быть благом применение того, что без применения само перестает быть благом?» Я спрошу тебя, надо ли стремиться к мудрости? Ты скажешь, что непременно. Я спрошу, надо ли стремиться применить мудрость к жизни? Ты согласишься и скажешь что если тебе запретят это, мудрость тебе не нужна. А то, к чему должно непременно стремиться, есть благо. Быть мудрым – значит применять мудрость к жизни. Так говорить речь – значит пользоваться красноречием. Видеть – значит пользоваться глазами. Выходит, и быть мудрым – значит пользоваться мудростью. К этому должно непременно стремиться. Значит, следует непременно быть мудрым, а что следует непременно, то благо. Я давно уже ругаю себя за то, что подражаю людям, которых обвиняю, и трачу слова, доказывая очевидное. Кто может сомневаться, что если жара зло, то и томиться от жары зло? Если мороз зло, то и мерзнуть зло. Если жизнь благо, то и жить благо. Все это говорится вокруг до да около мудрости, и к ней непричастно. Нам же должно оставаться в ее пределах. Даже если захочется отлучиться, в ней хватит просторы для дальних странствий. Будем исследовать природу богов и первичные вещества светил и разнообразные пути звезд. Будем доискиваться, направляются ли все наши движения их движениями, оттуда ли приходит побуждающая сила ко всем телам и душам, связано ли непреложным законом, даже именуемое случайным, поистине ли, «В обращениях мира ничего неожиданного, ничего нарушающего порядок не происходит. Пусть это далеко от улучшения нравов, но возвышает душу и приближает ее к величию изучаемых предметов. А то, о чем я рассуждал прежде, умоляет и унижает душу при этом». «Вопреки твоему мнению, не изощряя, а ослабляя ее».